Глава 43. Представление будущего монарха народу обычно проходило на площади высокого города перед главными воротами. Их распахивали во всю ширь, чтобы жители Среднего города могли собраться со своей стороны и увидеть воочию все действо. В Нижнем же городе о смерти короля и коронации Нового сообщал только Глашатый. Но мы с третьим советником изменили давнюю традицию. Сегодня все должно было быть немного по-другому. Все высокие роды находились под пятой третьего советника. Ни один из них не выступил против смены королевской династии. Не все искренне поддерживали этот вариант развития событий, тайком мечтая взгромоздить на трон свою задницу. Но никто не посмел даже рот открыть, высказывая свое недовольство. Больше всего аристократов, которые могли бы создать нам проблемы, находилась в среднем городе. Третий советник собирал компромат на всех, но грехи некоторых были слишком мелкими, чтобы заставить их повиноваться. А кто-то и вовсе ускользнул из поля зрения моего свекра. Он ведь тоже всего лишь человек, а не всевидящее око. Но мы не могли позволить себе ни единого голоса против. «Если кто-то...» Решит открыто возмутиться тем, что герцогиня Бакрей с неясным происхождением, о которой ходили довольно противоречивые слухи, вдруг захотела стать королевой, то у него могут появиться сторонники. Прямо здесь, на площади. И, возможно, кто-то из высоких родов решит, что может сыграть свою партию. Тогда снова прольется кровь. Скорее всего, не моя, а этих недовольных. Но это меня совсем не успокаивало. Поэтому я и предложила третьему советнику перенести мое появление перед народом в Средний город. Тогда жители Нижнего города смогут принять участие в мероприятии со своей стороны ворот. Я нисколько не сомневалась, что меня, как будущую королеву, они примут с ликованием. А аристократы и горожане Среднего города увидят, что меня поддерживают не только высокие роды, но и простой люд. И тогда... Каждый недовольный сто раз подумает, прежде чем возмутиться, ощущая себя абсолютным меньшинством. Но для начала я должна была выйти к узкому кругу глав высоких родов. Они тоже не должны были почувствовать себя оскорбленными тем, что их не уважили больше прочих. В этом раунде главная роль принадлежала третьему советнику. Я должна была всего лишь красиво и молча стоять, И всячески изображать покорную марионетку. Приехали. Когда карета остановилась, произнес третий советник. И в очередной раз напомнил: Не забудьте, Абрита, вы не говорите ни слова. Если же вас о чем-то спросят, то скажете, мол, господин первый советник ответит на все ваши вопросы. Поняли? Я кивнула. Мы ехали всего ничего от замка Бакры до площади высокого города три шага. Но третий советник умудрился повторить эту фразу раз двадцать, тем самым выдавая степень своего волнения. Народу на площади перед закрытыми воротами было мало. Пять высоких родов с прислугой и посольские делегации Абригорянской империи и адийского султаната. Речь третьего советника была короткой. Он выразил свое сожаление о безвременной кончине его величества Грегорика и всей его семьи и сообщил о том, что обезглавленный Королевский Совет единогласно решил посадить на трон его невестку Абриту Бакрей, поскольку она является наследницей Древней Крови и связана с Великой Матерью, Матерью Древних Богов. И сегодня в полдень на площади Среднего Города я продемонстрирую связь с ней, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что это правда. Если народ одобрит мое восхождение на трон – коронация состоится уже через пару дней. Никто не возражал, что было вполне ожидаемо. Но я заметила и кое-что интересное. Главы родов и их наследники вели себя по-разному. Герцог Вейрон сиял абсолютным счастьем. Но его сын-подросток, который родился уже после смерти старшего сына, приятеля Андрея, смотрел на меня с презрением. Возможно, это был юношеский максимализм, и предубеждение ко всему женскому полу. Однако это внушало надежду, что мальчишка не разделяет мнение отца. Герцог Шаврий, спор с которым спровоцировал появление Великой Матери прямо во время собрания заговорщиков, хмурился. Он был не особенно рад возвышению рода Бакрей. Но это я поняла еще тогда в поместье герцога Вейрона. Однако Третий Советник каким-то образом заставил его выступить на своей стороне. Герцог Фалжа-старший, с которым мы схлестнулись совсем недавно, когда сняли с должности главы дома гильдии его человека, стоял, опираясь на трость, и смотрел холодно и равнодушно. Но я слишком хорошо знала старика, чтобы не заметить, ему совершенно не нравится то, что происходит. И будь у него больше сил, он непременно выступил бы против. А вот его наследник, герцог Фалжа-младший который уже несколько лет выполнял функции главы рода, напротив, выглядел вполне довольным. Я ни разу не видела его на таинственных приемах, но, видимо, на это были какие-то особые причины. Герцог Делив, бывший первый советник моего отца, был хмурым, страшно недовольным и даже как будто бы злым. Если бы я не знала этого старика раньше, то решила бы, что он категорически против предложения третьего советника. Однако сейчас я не знала, как на самом деле герцог относится к этой ситуации. Но его наследник, уже пожилой мужчина, старший сын которого был всего на год младше меня, старательно смотрел в сторону, позволяя мне сделать вывод о том, что возвышение рода Бакрей ему не по нраву, как и его сыну. И я решила, что именно с этого высокого рода начну вербовать себе сторонников. Герцог Юрдис... Единственный мой человек среди высшей аристократии смотрел спокойно и даже немного равнодушно. Он знал правду, и его совершенно не беспокоило то, что говорил третий советник. «Что это еще за великая мать?» Тишину, воцарившуюся после речи третьего советника, разбил скрипучий голос герцога Делив. Кажется, он нисколько не сомневался в том, кто на самом деле будет править страной, стоя за троном». «Почему вы, господин первый советник, решили, что придуманный божок ургородских матерей будет принят в Грилории?» «Ваша светлость!» – слегка склонил голову третий советник. «Если бы вы пришли в совет сами, а не отправили сына, то знали бы, что Великая Мать – это богиня прородительница древних богов. А Брегор, Грилор и Адде – всего лишь наполовину боги, а на вторую половину – люди, такие же, как мы». Именно поэтому их срок пребывания на нашей земле закончился. Они ушли, а их кровь, растворившись в крови людей, ослабла. Но Великая Мать – истинное божество. Она до сих пор так же молода и сильна, как тогда, когда нашим миром правили древние боги. И если мы заручимся ее покровительством, то Грелория навсегда будет под ее защитой. А кровь новой королевской династии навсегда останется такой же сильной, как сейчас. «Почему она не может показать нам связь с богиней здесь?» Поддержал товарищ герцог Фалжа старший «Потому что там это увидит больше людей». Ни капли не соврал третий советник. Богиня не собачка на поводке. Ее нельзя дергать каждый раз, когда хочешь чихнуть. Но в случае опасности, нависшей над нашей страной или будущей королевской династии, она незамедлительно придет на помощь. Но если вы сомневаетесь в моих словах, то, возможно, поверите словам герцога Вейрона и герцога Шаври. В последний раз богиня откликнулась на зов ее светлости в их присутствии. Не так ли, господа? «Верно!» – кивнул герцог Вейрон и довольно улыбнулся. «Все так и было. И я советую вам, господа, не прятаться в своем замке, а посмотреть на это чудо своими глазами. Поверьте, в противном случае...» «Вы будете очень жалеть об этом». «А увидев, захотите увидеть и еще раз», задумчиво произнес герцог Шаврий. «Поверьте, господа, я был настроен более чем скептически. Но когда ее светлость показала нам свою силу, все сомнения отпали. Его Величество Императора Бригории и аддийский султан, господа, будут плясать под нашу дудку, лишь бы иметь возможность присутствовать при подобном чуде». «Вот же хитрец!» Мысленно поразилась я. Пока мы с третьим советником думали только о троне, герцог Шаври пошел чуть дальше. В его словах была доля истины. Очень большая доля истины. Мало найдется людей, которые останутся равнодушными к появлению богини в облике собственной матери. Возможно, они и не будут жаждать увидеть ее снова. Но, несомненно, на их отношение к Грилории это окажет огромное влияние. К тому же, после таких слов, в средний город явятся не только недоверчивые герцоги, но и послы. В таком случае, я предлагаю отложить решение совета до того, как мы все убедимся, что представление, устроенное ее светлостью, на самом деле будет чудом, а не цирковым трюком. Поставил точку герцог Делив. Третий советник хотел было возразить, но потом передумал только склонил голову, соглашаясь с доводами герцога. А когда мы снова сели в карету, чтобы ехать в средний город, схватил меня за локоть и зашипел. «Помни, Абрита, я буду лично бить тебя, пока ты не сдохнешь, если твоя богиня не явится на зов». Я улыбнулась и впервые за то время, как мы выехали из замка Бакрей, заговорила. «Не беспокойтесь, ваша светлость, я сделаю все, как надо». «Я была абсолютно уверена в том, что у меня все получится, потому что я уже чувствовала ее присутствие. Она была где-то рядом, заинтересованная происходящим. Очень давно ее имя не поминали так часто».